Рассказ Сета Рассказано и записано со слов Сета «Нет, у меня бывали плохие дни, но раньше они случались как-то сами по себе, а тут до последнего теплилась надежда, что я смогу сорвать куш. И в последний момент я все упустил. Впрочем, чего еще ждать от судьбы человека, чьей удачи хватило лишь на то, чтобы родиться во втором поколении? Зная своих родителей уж я бы им высказал за заботу о сыне. Впрочем, будь они хоть членами Верховного совета всего союза, ничего бы не изменилось. Одно из базовых правил выживания: родители не имеют права отвлекаться на детей, выполняя свой долг, а всеми в возрасте от 0 до 16 займутся специально обученные люди. Нет, нас никто не бросал на произвол судьбы, над нами не издевались, наоборот, мы получали еду и информацию, а стоимость этого особым эдиктом совета была отвязана от кредитной системы. Всего лишь рассрочка, что, учитывая не самые легкие условия существования, было более чем справедливо. Я, например, в итоге расплатился со своим долгом всего за 8 лет. Конечно, пришлось пойти на кое-какие жертвы. Так я изучил мудрости интеллект, а потом продал доставшиеся мне после этого закладки. Много фунтов, но при этом постоянная потеря ста очков характеристик. Учитывая, что я не из первого поколения, вероятность того, что меня примут в гвардию, крайне низка, а всем остальным повышать эти навыки строго запрещено. Один мой знакомый сказал, что это как табу на огнестрел для гражданских. Но я, если честно, до конца так и не смог понять его мысль. Впрочем, я все равно не жалею об этом решении. Оно позволило мне закрыть долг на пару лет раньше. А что насчет трат, я верю, что рано или поздно традиции поменяются, и тогда открытые мной характеристики еще пригодятся. Да и даже с нулевым значением они приносят кое-какую пользу. То же знание языков, которое волей-неволей изучают многие, подобные мне. Ноль мудрости и пятьдесят наблюдательности. Навыки, где один из параметров нужен просто как данность, не требуют закладок для активации. Но и польза от них весьма сомнительная. Хотя в этот раз именно умение понимать чужие языки чуть не позволило мне сорвать джекпот. Я встретил самого настоящего чужака. Он, конечно, пытался выдать себя за одного из дольнцев, фанатиков, не признающих ни Союз, ни Рим, и пытающихся жить, оболванивая своих граждан. И я даже сначала поверил, скорее всего попав под какое-то ментальное воздействие. Но потом... Его вопросы, его одежда... Очевидно, что это был не один из нас. И я с облегчением понял, что не зря потратил тотем для того, чтобы расправиться с коргами и попытаться заманить его в ловушку. Две тысячи фунтов. Чтобы накопить на такую штуку, с учетом трат на жилье и еду, нужно не меньше месяца. И как же было обидно, что он, как будто чувствуя ее давление, ходил по краю и не заходил внутрь. А выскочить и попробовать сразиться без поддержки артефактов я был просто не готов. Да, чужаки слабы. Да, обычно они не знают тайных техник. Что каждому из нас показывают еще в детском лагере. Но человек передо мной был из первого поколения. А такие, напрямую общаясь с богами... Говорят, способна продать душу за какое-нибудь противоестественное усиление. Тем более, что далеко за примером ходить было не надо. Я же достал его разок, а он взял и выскочил из своего отравленного и парализованного тела, как ни в чем не бывало. Причем это не маска, я же видел, что он ее не активировал. Значит, или божественная способность, или... Хотя, в принципе, он мог еще просто до конца не напитать свою темную сущность. И тогда как раз можно использовать особые навыки в ослабленном виде и бесплоща тьмы. Но кто же полезет в разлом, не обладая хотя бы таким уровнем силы? А вдруг случится прорыв из серых пределов? Как при таком раскладе он себя прикроет, чтобы не застыть на месте и убежать? Но этому чужаку казалось само море по колено. Мало того, что он был готов рисковать своим бессмертием, он еще и носил серую метку на руке. «Нет, но кем надо быть, чтобы на такое пойти? Играться с силой, к которой с опаской относятся сами боги. Хотя, глядя на его спокойное лицо, я, кажется, даже понял, в чём тут смысл. Это как бомба, которую ты всё время носишь с собой, подстраховка на всякий случай при опасной экспедиции. Пойдёт что не так, и у него будет оружие, с которым не захочет связываться ни одно разумное существо. А нет...» Так разве сложно отрубить руку до тех пор, пока не стало слишком поздно? Надо будет запомнить этот прием на будущее. Хотя я не уверен, что сам смогу решиться пойти на такой риск. С другой стороны, это неплохо сработало и как просто дипломатический прием. Готовность подставить руку и отказаться от своей бомбы — сильный ход. В итоге мне пришлось тоже чем-то поделиться, даже понимая, что чужак на самом-то деле ничем особо не рисковал решу я сделать что то большее чем просто отрубить зараженную руку он опять выпрыгнет из тела все продумано интересно а кем этот человек был у себя до того как попал в разлом жалко что он не расскажет но думаю непростым охотником и даже не рядовым воинаном еще в этот момент мне стоило продолжить логическую цепочку и догадаться что такая личность будет способна на большее» чем то, что обычно фигурирует в обычных рассказах о чужаках. Пусть это и те истории, которыми любят поделиться гвардейцы из дальней разведки, периодически встречающие кого-то, пришедшего с другой стороны разлома. Но я вот не подумал, и сейчас, оценивая свою смерть, приходится признавать, что это только моя вина. Раз за разом, проигрывая в памяти уничтожение тотема, и сжимающее за горло жвала Корга, я не заметил, как уснул. А когда от резкого стука в дверь проснулся, только тогда пришло понимание, что, похоже, я допустил еще одну огромную ошибку. Не рассказал о чужаке никому из властей. «Сэт Маури!» Двое гвардейцев внутренней безопасности выбили дверь и, бросая по сторонам презрительные взгляды, вошли ко мне в дом. «Член Совета Шив Ходжес вызывает вас для разговора. Склонитесь и подготовьтесь к переносу». «Нет, я понимаю» что дела у меня так себе, особенно учитывая, что меня хочет видеть второе лицо в Совете после председателя. Но как же я ненавижу нашу гвардию? Вот только сейчас, несмотря на все чувства, что кипят внутри, у меня нет никакого другого выбора, кроме как подчиниться. Вызываю оружие, откладываю его в сторону. Конечно, у большинства есть запасное, но этот жест уже стал традицией, и без него никуда. Теперь опуститься на колени, склонить голову до пола и правой рукой коснуться ботинка гвардейца. Закрываю глаза, а потом чувствую, как сверху на меня пролилось что-то горячее. Кровь. Гвардеец перерезал себе горло и, перенесять к надгробию, захватил и меня с собой. Сет Маури. Придя в себя, я увидел, как напротив меня вдоль огромного панорамного окна, из которого открывается вид на весь Сити ходит советник Шив. «Итак, расскажи мне, что ты знаешь о чужаке по имени Василий Котов?» «Мне конец». Я так никому и не доложил об этой встрече. А тот странный парень, похоже, умудрился наткнуться на гвардейцев внутренней безопасности и, проиграв, сдал меня с потрохами. Уровень меньше ста, метка улучшенного класса, тип рассмотреть не смог. Из дополнительных характеристик открыт интеллект. Точных значений не увидел, но точно выше всего остального. Я постарался вспомнить все, чему нас учили в свое время, и, очистив разум от эмоций, доложил только факты. «Значит, поселение, где развивают запретные навыки», — кивнул каким-то своим мыслям Шив. А я только сейчас неожиданно понял, что, похоже, с мыслями о захвате Котова я погорячился. «Не говорят так о человеке, который уже у тебя в руках». Сет, встань, а то мне неудобно так с тобой беседовать. Последняя фраза так вообще выбила меня из колеи. Члены совета — это люди, на которых держится союз. И сейчас один из них вот так вот просто со мной разговаривает. Даже позаботился о том, чтобы я не лежал на полу. А он смог убежать от гвардейцев? Советник Шиф молчал. И я не удержался, и все-таки задал этот вопрос последнее мгновение, прямо-таки сжигающий меня изнутри. «И как вы узнали о его встрече со мной? Я не планировал ничего скрывать, просто переживал поражение и сам не заметил, как уснул. Но потом я бы обязательно пошел во внешнюю разведку и обо всем доложил. Осознав, что, возможно, лезу в дело государственной важности, да еще и напомнил о своем просчете, я покрылся потом. Но, к счастью, на мою глупость не обратили особого внимания». Ты правильно поступил, что никуда не пошел. Шив как будто почувствовал мое состояние. Учитывая использование запретных навыков, это дело я забираю себе, так что никому больше об этом сообщать ты не будешь. Что же касается других твоих вопросов, то чужак спрашивал у прочих своих жертв, не знают ли они тебя. А если Ходжес сейчас решить что мы заодно? Тело против воли покрылось холодным потом. «Да не бойся ты так, никто тебя ни в чём не подозревает. Иначе бы с тобой разговаривал точно не я», — советник Шив ухмыльнулся. Но тот человек на самом деле оказался опасен. Он вместе со своими подельниками убил сначала двух охотников, а потом и ещё одного гвардейца. Гвардейца. Сердце болезненно сжалось от нехороших предчувствий. Легионеры Новой Римской империи тоже способны на такое но уже больше десяти лет у нас перемирие. А что будет, если появятся агрессивные чужаки, обладающие при этом запрещенной силой? Война? Варвары, которые придут из-за границы разлома и постараются разрушить цивилизованный мир. И как я раньше мог думать о себе, когда на кону такие вещи? Кстати, этот чужак упоминал какие-нибудь неизвестные тебе технологии? Шив задал следующий вопрос а я задумался, восстанавливая в голове все детали той встречи, чтобы ничего не упустить. Он спрашивал про усиление оружия, при этом у него была покрыта огнем боевая коса, начал я под кивок советника. Еще упоминал алхимию и кузнечное дело. И я не уверен, так как в итоге он его разрушил, но мне показалось, что до этого он никогда не встречался с тотемами. я замолчал и преданно уставился на советника. «Все-таки повезло мне. Стою, общаюсь с великим человеком, занимаюсь никакими то глупостями, а работаю на благо всего Союза». «Спасибо. Значит, алхимия и что-то вроде зачарования». Шив кивнул в ответ на мои слова. «Надо будет отдать приказ нашим технологам проверить эти направления». «Советник!» Дверь открылась, и в комнату вошел капитан гвардейцев продолжай шв кивнул своему человеку не обращай внимания на Сета, он уже помог мне немного понять нашего таинственного гостя и я думаю включить его в твою рабочую группу он назвал меня по имени мне разрешат работать вместе с гвардейцами эти две мысли как будто пронзили меня насквозь но я смог удержать себя в руках и не пропустить ни слова из сказанного капитаном мои люди догнали чужака его спутник активировал маску и убил девятого красного восьмой уничтожил одного спутника чужака и обезвредил двух следовавших за ним девушек тут я чуть не удержался от ругательства вслух это кем же надо быть чтобы таскать за собой в боевых походах девушек легкого поведения конечно это только догадка но кем еще могли быть эти дамы не обладающие ни уровнями ни способностями в таком опасном месте похоже у наших противников совсем нет никаких моральных принципов. И, пусть это печально, но нам будет проще с ними сражаться. Не придется заботиться о пятой колонии у нас в случае длительного конфликта. Плюс, в их среде при таком раскладе наверняка найдется немало недовольных. Впрочем, я сейчас, наверное, лезу не в свое дело. Лучше буду просто слушать. Чужак, опасаясь поражения, уничтожил пленниц, а потом заманил восьмого на территорию империи, где подставил его вместе с отрядом итальянцев под удар ревенанта из тени. На этих словах я вздрогнул, вспоминая проклятую руку Котова. Неужели это было не оружие последнего шанса, а все намного хуже, и эти люди научились управлять тенью? Правда, в последний момент он их убил сам, не доводя до разрушения надгробия, и даже не дав получить неизлечимые травмы. Полагаю, это было чем-то вроде предупреждения. Хорошо, я подумаю над этим. А пока идите отсюда. Советник Шив выглядел усталым. Когда я решу, что мы будем делать дальше, я вас позову. Капитан взглядом указал мне в сторону выхода. И я тут же последовал за своим новым, пусть и временным, работодателем. Сознание пело, радуюсь тому, что мечты сбываются. Но неожиданно проснулась критическая часть меня обращая внимание на море нестыковок во время этой встречи начиная с разницы в моем отношении ко всему в начале разговора и в конце А еще советник шив ведь задал мне совсем немного вопросов в итоге получилось что больше не я ему рассказывал а наоборот может быть и правду говорят слухи что он умеет читать мысли и потому без лишних слов смог и так все вытащить из моей головы как бы там ни было Я все равно не намерен жаловаться, и не потому, что некому, а просто моя жизнь в любом случае повернулась к лучшему. Да, я не смог захватить чужака, но теперь, благодаря ему, работаю на гвардию. А там, чем черт не шутит, может быть, и смогу устроиться туда на постоянной основе. Да, определенно, та встреча стала моим счастливым билетом, и я буду зубами рвать всех за этот шанс.